Вместо эпилога. «Виктор Михайлович, я очень рассчитываю на вас!» Звонарев не без волнения смотрел на Кузнецова, которому предстояло вернуться в Магадан. Росичу нужен был командир, а парням – беспрестанные учебы и тренировки. В конце концов, от качества и уровня их подготовки зависела жизнь его друга. «Не переживайте, Сергей Владимирович, все будет в лучшем виде, я все помню». «Как там, Антон Сергеевич?» Уже нормально. Пришел в себя и идет на поправку. Позвольте вопрос, Сергей Владимирович. Да, конечно. Все, что происходит, указывает на то, что вы уверены, что скоро будет война с Японией. Отчего такая уверенность? И еще, зачем вам это нужно? Виктор Михайлович, а вы разве не думаете, что война уже стучится в двери? Вижу, что на первый вопрос я ответил. А что касается того, зачем нам это надо... Видите ли, для вас не секрет, что все свои разработки мы храним в тайне, чтобы затем выдать на гора уже готовые изделия. Это гораздо выгоднее. Отстеленовая горелка, отбойный молоток, герокомпас, пулемет горского яркие тому подтверждения. Есть еще целый ряд открытий, о которых вам известно и которые применены на Росичи. Есть и то, о чем вы не знаете. Мы стремимся заработать деньги и по возможности сделать так, чтобы было лучше тем, кто нас окружает. Миноносец должен был произвести взрыв, подобно бомбе, но ситуация начала меняться не в лучшую сторону. В Порт-Артуре сосредоточено слишком много наших активов, и уступать их японцам мы не намерены. Мы решили взорвать эту бомбу, подвести под японский флот и взорвать, чтобы неповадно было. Это будет выгодно нам, это будет выгодно России. «Значит, во главе угла все же выгоды?» Разочарование легко читалось и в облике, и в голосе старшего помощника. Вот только осуждения не было. — Вас это задевает? — Нет, просто я всегда считал, что деньги решают далеко не все и далеко не всегда. Вот и Антон Сергеевич со мной одного поля ягода. Я в этом уверен. А я, стало быть, вы просто другой, Сергей Владимирович, только и всего. Настроение у Звонарева, когда он сходил на берег, было хуже некуда. Почему так, он и сам не знал. Вроде ничего особенного, никто его ни в чем не обвинял. Высказывание Кузнецова? А что он по большому счету сказал? То, что Сергей из другого теста? Так это он и без него знал. Знали это и окружающие. Но чего-то на душе было погано. Он сел в пролетку, все еще пребывая в глубокой задумчивости. «Куда, Сергей Владимирович?» «Домой». Пролетка резво стронулась с места и покатила в сторону дома Звонарева, мягко покачиваясь на рессорах. Звонарев уже не видел, как пароход Чукотка плавно отвалил от причала и начал отдаляться от берега. Затем он взял курс на выход из бухты Золотой Рог. Погода была пасмурной, а потому дыма не было видно вовсе, только легкое дрожащая марева над трубами. Пароход уходил в Магадан, где готовился к зимовке Росич, которому, по планам друзей, предстояло сыграть одну из ключевых ролей в предстоящей войне. Ничто еще явственно не указывало на войну. Отношения между Японией и Россией все ухудшались, но пока еще не достигли своего пика. Пока. Но осталось совсем немного, и Звонарев знал это совершенно точно.